Причина переполоха оказалась простая — обед привезли. Рядом с Блицем стояла телега, рядом прохаживался что-то жиющий тотен, а в сене, заполнявшем деревенское транспортное средство, мои зоркие глаза разглядели несколько чугунков, пару корзин со свежими овощами и даже внушительных размеров бутыль. Смутноватым, на взгляд эстета, содержимым. Емкость последней сильно превышала тысячу миллилитров. Ого! Продемонстрировал я искреннюю радость обретенным харчам. Но развивать тему не удалось. Кроме Алика, рядом с телегой терлись посторонние. Ужиток лет 50 и молодая тетка. Так что пришлось перейти на немецкий, использовав Наиболее подходящую фразу из туристического разговорника, очень, на мой взгляд, подошедший к ситуации. В этой гостинице завтрак бесплатный. Тот он чуть не поперхнулся огурцом, но быстро ответил в том же стиле В этой гостинице Шведский стол. Что, в общем-то, не мудрено. Поскольку убити фразы стояли в разговорнике с соседними. А само пособие тупого толмача было в его мобилке. И как обучающий материал я выучил его наизусть. Колхозники, сопровождавшие столь ценный груз, непонимающе хлопали глазами, так что с соглядателями лингвистически подкованного бургомистра их можно было не считать. А лучше перебдеть и для дополнительной проверки я подошел вплотную к мужичку. «Тебя как зовут? Не можешь ты мне показать, где Баня?» Дедок в ответ только лупал глазами, да вот тетка, похоже, вычленила главное в моем вопросе. «Баня! Скоро, Баня, скоро! Часок подождать надо! Топят ее пока!» Затаратурила она, свершая руками, Иллюстративных движений, так, словно баня, она изобразила, что моет что-то, а натопят, словно дрова в печку бросала. При этом, похоже, она была на родных челночниц, торгующихся на барахолке в какой-нибудь восточной стране. Тотен подключился к лицедейству и на русском переспросил, точно ли час ждать, а может, два? Тетка, не моргнув глазом, согласилась и со второй цифрой. После чего Алик с важным видом перевел для меня диалог на немецкий. Слава богу, не весь. Боркнув гуд, я осунулся в телегу, собираясь стащить какую-нибудь вкусняшку. Тем более, что тотен так аппетитно хрустел огурцом, но тут же был оттерт неугомонной селянкой которая, окатив меня очередным валом трескотни, выдрала у меня корзину с овощами, подхватила вторую с пирогами и понесла все это богатство к дощатому столу, вкопанному в тени здоровенной липы, росшей рядом со зданием школы. Вот ведь реактивная мадама! Искренне восхитился я энергией бесстрашной тетки. И совсем не боится, что, серчавший Такой бесцеремонностью зольдат может и в дыню прикладом зарядить. А, впрочем, приклада у меня с собой нет. Пистолет в кабуре и вообще. И внутренняя интеллигентность так и прет. Потому и не боится нисколько. Я заметил, что Алик жестом показал мне, что надо отойти и переговорить. Проводив грустным взглядом старика, несущего к столу исходящий паром чугунок я поплелся вслед за другом "Ну, что там в местном правлении?" спросил я, когда мы уселись на завалинке у крыльца, прямо под вывеской "Загатинская средняя школа". "А все довольно неплохо. Немцы здесь крайний раз были больше двух недель назад". "Вот-ка. А что же им и про днолог не нужен?" удивился я. А это уже Акункин подсветился. Местные сами продукты возят. Раз в неделю грузят две подводы. — И куда везут? — К шоссе, до Чечевичей. Говорят, километров тридцать в один конец выходит. — Понятно. А немецкий он откуда знает? — Учительствовал. — Здесь? Я показал на вывеску. — Нет, городской, из Минска. Ты это вызнал, <смех> спрашиваешь. Я не первый день вопросами занимаюсь, усмехнулся тот. Он. Натаскался уже. Домой вернемся. В Эйч Переходи. Претендента будешь колоть. Лишь бы вернуться, Тошка, лишь бы вернуться, а там я даже на ресепшене сидеть готов. Отшутился, Демин. Ты за стойкой В немецкой форме сидеть будешь, или в НКВДшной, да хоть голым, чувствовалось, что Лешку не слабо плющит, от одной только мысли, что мы можем и не попасть обратно домой. Хотя, если вспомнить, что из всей нашей шати-братьей он, пожалуй, самым домоседом был, то ничего удивительного. Вернемся, брат, куда мы денемся? Надеюсь, что голос прозвучал не слишком фальшиво, бодро сказал я в ответ. — Лучше давай до бугра местного опять. — Да мутный он, а жуть! У меня, признаться, сложилось ощущение, что он того. И тут он сделал многозначительную паузу. — Да говори прямо, а то нам, контуженным мозги напрягать вредно. — Ну... «Как тебе сказать?» — снова замялся друг. «Короче, он немцам не просто так служить пошел». «Казачок засланный, что ли?» «Как раз наоборот. Сложилось у меня ощущение, что он нам где-то даже рад». «Нам? Это кому?» «Ну, что солдаты немецкие в деревне объявились». Намекнул тоненько, что давно уже предлагал гарнизон в деревеньке разместить. Ого, колхозиков, что ли, своих боится? Здесь совхоз, а не колхоз. Поправил меня педантичный Алик. Один фиг, отмахнулся я. Лучше я про гарнизон продолжай. Не скажи, форма собственности разная, продолжал настаивать собеседник. Мне хмырь этот документик интересный показал. А что там? Инструкция, в которой рекомендовано преобразовать совхоз в сельскохозяйственную коммуну, в которой, кстати, запрещается раздавать совхозное имущество населению. — О как! — удивился я, но уже через секунду вспомнил кое-какие события месячной давности. У Акимыча что-то похожее творилось. Не хотят жратву по отдельности собирать, верно? Вот, я прихватил. И он вот достал из кармана кителя сложенный лист бумаги. Сейчас прочитаю. Первое. Во всех колхозах необходимо строго соблюдать трудовую дисциплину, ранее учрежденные общими собраниями правила внутреннего распорядка и нормы выработки. Все, без исключения, члены сельхозартели... Должны беспрекословно выполнять приказания председателей и бригадиров, направленные на пользу работы в колхозах. А? Как тебе? Ну, это мы уже обсудили. Дальше давай. Не вопрос. Пункт второй. На работу выходить всем безоговорочно, в том числе служащим, единоличникам и беженцам. Работать добросовестно. Третье. Бригадирам и счетоводам... Строго ежедневно учитывать работу каждого в отдельности лица и записывать выработанные трудодни. Дальше. Подготовку почвы к осеннему севу и проведение осеннего сева производить строго коллективно.